Часть четвёртая. Кеч плыл на север. Солнечные дни сменялись закатами и вечерними сумерками. Потом приходила ночь, усыпанная сияющими звёздами величественный небесный свод. Стоя у румпеля долгими ночами, Деннисон смотрел на прекрасную картину звёздного неба. Звёзды медленно плыли по безоблачному чёрному небосводу, спускаясь к западу. Давая дорогу новым светилам, встающим на восток, Он заново знакомился с Медведицами и Орионом, этими верными небесными спутниками. Нашёл по астрономическому атласу Близнецов и Андромеду, и даже выискал Канопус, звезду, давшую имя яхте. На девятую ночь Денисен также дежурил у руля. Он смотрел, как небо на востоке светлеет, занимается заря. Затем над горизонтом показался узкий край шик солнца. Солнечный диск поднимался все выше и выше, и, наконец, пустынную водную гладь озарило утро. Солнечный окоем пересекала неширокая темная тучка. Между тучей и морем Деннисон разглядел косые черные линии. Приближался шквал, и как раз с наветренной стороны. «Может, еще и пронесет», — подумал Деннисон. И несколько мгновений ему казалось, что шквал действительно их минует. Деннис взглянул на компас и выровнял курс. Но когда он снова поднял голову, шквал шёл прямо на их кеч, чёрной косой дождевой струёй, надвигаясь с ужасной быстротой. И спокойные волны уже подёрнулись рябью под порывами приближающегося нистового ветра. "Шквал!" зарал Деннисон. "Давай наверх!" Он быстро освободил фал фока и парус упал на кокпит. Шквал был уже меньше, чем в 50 ярдах от яхты, на траверзе. Денисон круто заложил руль, чтобы встретить первый удар кормой. Джеймс вылетел на палубу, весь взъерошенный, с красными опухшими сосно глазами. Бросив один единственный взгляд на приближающийся шквал, он ринулся к грот-мачте и на бегуры вком распустил узел фала, удерживавшего грот, потом поспешил к ливеру и стакселю. ударил первый дождевой залп. Денисен никак не мог развернуть судно кормой к ветру. Штурвал накрыло складками упавшего грота, и толком повернуть его не получалось. Денисен отбросил ткань в сторону, но складки парусины зацепились за руль. Пришлось их распутывать. Порыв шквала налетел с боку и развернул кеч бортом к ветру. Яхта накренилась. Капитан Джеймс тем временем воевал с Кливером, который застрял на середине мачты. Наконец он дёрнул изо всех сил, Кливер освободился и упал вниз. Джеймс, спутаясь в складках парусины, стал пробираться к стакселю. Денисон боролся с Румпелем. Он почти ничего не видел. Косы и струи дождя больно хлестали по лицу, заливали глаза. Шквал бушевал уже в полную силу. Внезапный ветер сорвал спущенный только наполовину стаксель. Капитан Джеймс не устоял. Его рвануло вперёд вместе со стакселем. Ветер неистово трепал парус, а Джеймс намертво вцепился в переднюю шкоторину и дёргал, что было сил, стараясь сорвать стаксель. Снова застряла. Но вот внезапно стаксель соскользнул вниз по своей мачте. Двойной блок, закреплённый на верхушке упавшего паруса, едва не раскроил капитану голову. Джеймс отпрыгнул назад, спасаясь от про свистевшего совсем рядом блока, но споткнулся о кнехт и упал на палубу, прямо в ворох мокрых парусины и перепутавшихся фалов. Денисон видел, что капитан упал. Кеч был повёрнут к ветру кормой и немного правым бортом. как раз сейчас его снова начал разворачивать. Денисон не знал и никогда не узнать случайно или нет, он сделал в следующее мгновение именно то, что сделал. Чувство, что яхту снова разворачивает ветром, Денисон сильно вывернул руль, стараясь её выровнять. Только на этот раз он вывернул руль не в ту сторону, что нужно. Яхта крутнулась вокруг делинного киля и встала бортом к ветру и бушующему морю. Ветер тут же ударил в подставленный борт, мачты заскрепели от перегрузки, и яхта сильно накренилась. Ещё немного, и она могла бы перевернуться. Капитан Джеймса, запутавшийся в стакселе и беспорядочном ворохе разбросанных по палубе снастей, покатился вниз. Он попытался уцепиться за поручень, промахнулся и перелетел через борт в воду. Денисон не выпускал из рук Румпеля. Но вот кешь неуклюже выровнялся и закачался на волнах. Ветер утих. Бешеный шквал пронесся дальше так же быстро, как налетел. Деннисон тупо уставился на нос судна, пытаясь осознать, что же произошло. На палубе никого не было, только груда промокших парусов и путаница фалов. Капитан вывалился за борт. В какое-то мгновение Денисен раздумывал, что можно такого предпринять, чтобы помочь капитану Джеймсу. Он даже начал приподниматься со своего места, но резко сел обратно. Джеймса смыло за борт во время шквала. Вот именно. Капитан перестал существовать ещё с яхты, из мира, из жизни. Мечты Денисена обернулись явью. Капитана больше нет. Денисен остался один, и кеч теперь принадлежит ему. Его охватило необъяснимое чувство триумфа. Судьба, которая никогда не была с ним ласкова и упорно подкидывала ему гадости, почему-то решила наконец передохнуть. И очень вовремя. Проклятие. Это первый подарок судьбы за 34 года. Кораба, деньги и всё это его, только его. Теперь-то как раз и начнётся настоящая жизнь. То, что капитан исчез, не поразило Денисина, не вызвало никаких сожалений. Он даже не удивился. Ему казалось, что всё так и должно было случиться, что это было предопределено с самого начала. И выкинув из головы неудачливого капитана, Денисин начал строить планы. Ему не хотелось идти в Нью-Йорк. К чёрту Нью-Йорк. На борту полно воды и пищи. Можно проложить новый курс на юго-запад, к Панамскому каналу, а там его ждут не дождутся далёкие южные острова Тихого океана. Но при переходе по каналу у него могут спросить документы. Это рискованно. Может, лучше отправиться на юг, обогнуть мыс Горн? Стоп. Погоди-ка, какого чёрта? Он ведь запросто может выдать себя за капитана Джеймса, и никто на канале ни о чём его даже не спросит. Разве что попросят показать сертификат на право вождения судов. А в таких сертификатах обычно значится только имя и адрес владельца. Там ни слова не сказано о внешности владельца. Даётся только описание судна, его длина, место изготовления, максимальное водоизмещение, мощность мотора и всё такое прочее. Он запросто может воспользоваться документами Джеймса. Это совершенно безопасно. Даня вообще могут не потребовать никаких документов. Конечно, сейчас ему предстоит немало потрудиться, и лучше с этим не откладывать. На кону после этого шквала такой беспорядок, нужно срочно этим заняться, привести всё в надлежащий вид. А потом надо будет спуститься вниз, разобраться в картах. Внезапно волосы у Дениса на встали дыбом. В животе похолодело. Как будто ниоткуда возникла рука и ухватилась за поручень. Денисон не мог пошевелиться, только смотрел прямо перед собой, широко раскрыв глаза. Появилась старая рука. Потом показалась голова и плечи капитана Джеймса, который тяжело подтянулся на поручни и пристроил локти на фальшборт. Тело капитана всё ещё свисало за бортом. Денисон заметил, что совсем рядом с капитаном через борт свисает несколько складок кливера. Забраться по ним на палубу будет легче лёгкого. Денисон поднялся на ноги. Яхта качнулась, и его едва не сбросило с кокпита. Оставайся где стоишь, крикнул Джеймс. Без тебя выберусь. Денисон послушно опустился обратно на кокпит. Капитан Джеймс выжидал. И когда яхта вновь накренилась, он рывком подтянулся. Но даже сил капитана Джеймса не хватило, чтобы перебросить усталое тело через высокий фальшборт. Тут Денисону пришло в голову, что он мог бы покончить с капитаном одним ударом. Он вскочил и подался вперёд. Яхта заложила крутой вираж, и Джеймс напряг все силы для решающего броска. Он перевалился через борт, с трудом поднялся на ноги и вцепился в главный гик. Денисон снова присел на кокпит. Джеймс подковылял к нему, придерживаясь за гик, и опустился рядом. Пронесло, выдохнул Денисон Гадая. Отражается ли на его лице всё, он что на самом деле думает или нет? Станет ли Джеймс обвинять его во всём? Еле выкарабкался, прокомментировал капитан. Денисон кивнул. Не думаешь о подобном, пока это не свалится тебе на голову, сказал капитан и усмехнулся. Дениссон усмехнулся тоже. Его переполняло восхищение капитаном. Шквал был сейчас далеко по левому борту, и небо у них над головой сияло голубезной. Кеч выглядел так, словно по палубе прошёлся ураган. На обеих ногах Джеймса наливались синяки, а руки были содраны в кровь. Вы бы смазались садиной йодом, предложил Денисен. Понятное дело. В следующий раз будь добр, предупреди меня чуточку пораньше, когда увидишь, что идёт шквал. Хорошо, ответил Денисен. Капитан спустился в каюту. Старый дурак ничего не заметил. Судьба и случай снова плюнули Денисену в лицо. Чуть-чуть удачи, подумал Денисен, и кеш был бы уже мой. кеч и 2600 долларов. Полюс и полная свобода. Стра, господин, что вытворяет жизнь, чтобы посмеяться над человеком? Мне никогда не везёт. Успех всегда сопутствует кому-то, но не мне. Всё, что у меня есть, я вынужден брать с боем. Часть 5. После шквала Деннисон впал в глубокую и безнадежную депрессию. Удача была так близко. Прямо сейчас, если бы все шло как надо, он был бы единоличным владельцем кеча с почти тремя тысячами в кармане и шел в Панаму, а там и в Тихий океан. Он был бы хозяином своей собственной судьбы, сам без дураков и ни у кого не просил бы милостыни. Вместо этого он оставался слугой, работал на чужой яхте, направляющейся прямиком в Нью-Йорк, И ему ничего не светило в будущем, кроме жалких меблированных комнат. Укол и праведного изычка сестры, потеря остатков чувства собственного достоинства, изнурительная борьба за побег из мрачного северного города и возвращение на какой-нибудь тропический островок без копейки за душой. Ради всего святого. Но почему капитан не сдох во время этого шквала? Дениссон видел только один проблеск надежды в Англе, который окутывал его настоящее будущее. Раз уж такое однажды произошло, почему бы ему не случиться снова? Всё ещё может повернуться к лучшему. Если капитану пойдёт за борт. Довольно. Пора называть вещи своими именами. Если я убью капитана, и не нужно ждать следующего шквала. Денисен преисполнился гордости самим собой, когда подумал о слове убийство. Так честнее. Нужно смотреть фактам в лицо. Больше никаких грёз о случайном совпадении, никаких мечтаний на тему ах, если бы. Раз уж удача, судьба или случай не приходят ему на помощь, он сам должен себе помочь. Разве он не в состоянии ухлопать этого тупого, жирного, наглого и самоуверенного капитанюшку? Да каждый день предоставляется куча шансов. Может ли он воспользоваться одним из них? Конечно, может. Дениссону пришлось по вкусу мысль о том, что он убийца. Он станет одним из многих, одним из тех отчаянных типов, которые не останавливаются ни перед чем. Он войдёт в круг избранных, в братство проклятых и отверженных. На его лбу будет гореть клеймо, посвящённое, и смогут увидеть эту надпись. Держись подальше от этого парня. В его глазах зажжётся огонь, и тот, кто разглядит этот пламень, десятой дорогой обойдёт человека, чьи деяния начертаны на лице. Никто не думает смеяться над убийцами. Денисону ужасно понравилась эта идея, но он не собирался приводить её в исполнение немедленно. Сперва нужно всё тщательно обдумать, взвесить все варианты и выбрать лучший. Убийство принесет ему яхту стоимостью по меньшей мере 5 тысяч плюс почти 3 тысячи долларов наличными. Шансов, что убийство раскроют, никаких. Что до самого дела, до совершения этого убийства? Ну, быть-то убийце неплохо, но совершить убийство своими руками неприятно. Да, он должен взглянуть правде в глаза. Ему нравится тайно лелеять мысли об убийстве. но совершить его страшновато. Денисан попытался отыскать причину этого страха, но мысли ускользали. Ему было даже трудно сосредоточиться. Он сильно обгорел на солнце. Хотя он прекрасно знал о коварстве тропического солнца, но последние несколько дней не позаботился о том, чтобы защитить себя в должной мере. Что только не вытворяет солнце в открытом море. Теперь Денисен напялил рубашку с длинным рукавом и шляпу, но солнце продолжало обжигать запястья и затылок. Его грудь и спина стали алого цвета, и время от времени обморочно кружилась голова. Ладно, оставим это. Нужно думать о предстоящем убийстве. Всё должно произойти в мгновение ока. Когда это страшное мгновение произойдёт, начнётся новая жизнь. Провала быть не может. человек, способный убить, способен на всё. Вот и хорошо. Он убьёт капитана. В течение нескольких дней Денис он чувствовал себя как после принятия доброй дозы наркотиков. Его пьянила мысль о том, что он может совершить убийство. Может прямо в эту самую минуту, а возможно, в следующую. Восторг высшей пробы наполнял его сердце. Он знал, что его жертва ни о чём не подозревает и не будет подозревать, пока не станет слишком поздно. Тогда страх и животный ужас промелькнут в глазах нечастного. Но только на миг. Когда капитан будет спать на своей койке, Деннисон подкрадется к нему, сжимая нож. Может, стоит сделать это прямо сейчас? Когда капитан поднимал голову, чтобы взглянуть на вымпел на верхушке мачты, Деннисон из-под тяжка следил за толстяком, который, казалось, вот-вот потеряет равновесие. Стоит подскочить к нему и толкнуть. Что за чертовщина творится с тобой в последнее время? спросил Джеймс в полдень 11-го дня. Со мной ничего. Ты выглядишь странно. Да ничего со мной не творится, Кэп. Ты недавно скалил на меня зубы. С чего бы это? Просто так, на солнце обгорел, ответил Денисон, поскрёбывая щетину на подбородке. Да ну. Ты что, заныкал где-то бутылку? Нет, я не пью, Кэп. А ну дыхни. Кэп. Слышал, что говорю? Подойди ко мне и дыхни, чёрт тебя возьми. Денисон покорно подошёл к капитану и вдохнул ему в лицо. Х. Джеймс пожал плечами. Хм. Ты совсем не пьян, но запомни, Денисон, перестань ходить вокруг меня и скалить зубы. Хорошо. Я не позволю хихика недостойной, понял? продолжал Джеймс, особенно всякому безнадёжному сброду. «Потому прекратите свои штучки!» «Я и не думал смеяться над вами», — запротестовал Деннисон. «Прекрати!» — повторил Джеймс и отвернулся. Деннисон с трудом сдерживал ярость. Его ткнули мордой в грязь, поставили на место, осадили, утерли нос. И кто? Человек, которого он собирается убить. Мысль об убийстве, ранее туманная и неопределенная, обрисовалась со всей ясностью. Черт, он сделает это, и чем скорее, тем лучше. Возможно, даже завтра. Тем же вечером Деннисон обнаружил, что у него начался жар. Его обожженная грудь покрылась волдырями. Похоже, солнечный ожог. Он проглотил соляную таблетку и решил, что на завтра наденет рубашку поплотней. Деннисон сверился с карты и увидел, что Конопус находится почти на середине пути между Сент-Томасом и Бермудами. На следующий день они преодолели эту самую середину, 400 миль от Сент-Томаса и 400 до Бермудских островов. К западу остались лежать Багамы, до них 600 миль. Саррассово море раскинулось с востока, а за ним через 3000 миль Африка. Здесь же океан оставался безлюдным. Грузовые суда ходили тут редко, а парусники и того реже. Это заброшенное тихое местечко, где царит безветрие, неожиданные шквалы и пучки саргассовых водорослей. Просто создано для убийства. Завтра. Завтра или никогда. Когда кеч минует середину пути. Часть 6. На двенадцатый день плавания Джеймс, завершив полуденные наблюдения, спустился вниз для вычисления курса. Он вынырнул из каюты, хмылясь. "Половина пути", сказал Джеймс. "Точно. Ага, как раз половина. 12 дней. Двигаемся мы что-то слишком медленно. Хорошо бы, если бы нас подогнал какой-нибудь ветерок". Капитан окинул взглядом лениво плещущие волны. С востока дул лёгкий бриз. Кич делал примерно три узла. Да, ветер нам бы не помешал, согласился Денисен. А то эти проклятые конские широты надоели до смерти. Штиль, шквал, штиль, шквал, с ума сойти. Усты на местечко, сказал Денисен, оглядывая горизонт. Какое есть, но мне это по душе. Люблю, когда есть где разгуляться. Я тоже, кивнул Денисен. «Мы действительно на середине пути?» «Железно. Наблюдения и расчеты сходятся. Следи за курсом, парень!» Кетч, оказывается, повернул на десять градусов к ветру. Деннисон выровнял яхту по курсу. «Не забывай о руле», — сказал Джеймс. «Хоть на соплях, но мы должны выбраться из этих поганых широт. Глянь, ветер снова пропал». «Да...» И больше никаких снов на его. Снов на его. Вот именно. С того первого шквала ты бродишь по судну как лунатик. Витаешь в облаках, Денисен. Что с тобой, чёрт возьми? Денисен почувствовал, как кровь приливает к его обожжённым щекам. А что со мной такое? Да то самое. Тебя что, баба ждёт в Нью-Йорке? Да, одна девушка. Джеймс зашёлся смехом. Ха-ха. готов поспорить какая-нибудь маленькая шлюшка. Я буду более внимательным, кэп, пообещал Дениссон. Просто я себя неважно чувствую, солнце так и жарит. О'кей, сказал Джеймс. Перестань бредить и думай о насущном. Если бы ты был повнимательней, мы бы не попали в тот шквал, и меня бы не вынесло за борт. Дениссон молча смотрел на него. — Конечно, я выкрутился, — продолжал Джеймс, — и это главное. Но ничего не могло бы и не случиться. Мне не хотелось бы, чтобы такое повторилось, поэтому думай о деле. Ты снова сбился с курса. Деннисон выровнял курс и снова уставился на капитана. — Пойду вздремну часок, — сказал тот. — Пока еще твоя вахта. — Кэп, что еще? — У меня есть шанс остаться с вами после того, как мы прибудем в Нью-Йорк. Мне правда нравится с вами работать, капитан. Мы уже всё обговорили, ответил Джеймс. Ничего не изменилось. Но это реально. Лучше не рассчитывай на меня. Но шанс у меня есть, считай, что нет. Джеймс повернулся и двинулся вниз по трапу. Денисон проводил его взглядом. Чувство безысходности охватило его, заглушая ненависть и гнев, разбивая желания и надежды в прах. Деннисон закричал. «Капитан Джеймс!» «Чего тебе?» — отозвался капитан, не успевший дойти до конца трапа. Деннисон захлестнул отчаяние. Его руки, сжимавшие штурвал, дрожали. «За кормой акула плывет за нами!» «Черт побери, и что с того?» «Кэп, она мне не нравится!» — испуганно ответил Деннисон. «В ней все двадцать футов, а то и тридцать!» Похоже, эта тварь собралась перекусить наш руль. Не сходи с ума, сказал Джеймс. Но всё же поднялся по сходням. Большая, а какого вида? Не знаю точно, ответил Денисон. Его трясло. В горле пересохло, руки дико прыгали. Он покрепче вцепился в штурвал. Полуденное солнце обрушивало жар на его затылок. Кровь в висках грохотала. Может мака, предположил Денисон. Не в этих водах. Джеймс пересек кокпит и вскарабкался на корму. Скорее кормилицы, они не опасны, но может мы сумеем подстрелить её из нашего акулевого ружья. Где же эта тварь? Там, прямо под нами, ответил Денисон. Капитан Джеймс подступил к краю кормы, небрежно придерживаясь одной рукой за абакшта. Тот -то и не видать. Была под рулём, видите? Джимс нагнулся пониже, вглядываясь в прозрачную голубую воду. Денисан поднялся, его тело показалось неповоротливым и безжизненным. Он подумал о Сент-Томасе и минуте, когда чуть не убил негра. Он подумал об Эррере. У тебя всего одна минута, прежде чем ты поймёшь, что произошло, минута пройдёт и шанс будет упущен навсегда. Ничего, сказал Джеймс. Он начал распрямляться. Минута проходила, проходила. Руки Дениса на вырвались вперёд, хватая капитана за бока. Он толкнул Джеймса изо всех сил. Капитан упал, тяжесть его тела перевесила. Рука не удержала бакштаг. Он плюхнулся в воду, подняв фонтан брызг и тут же вынырнул. Акула! завязал капитан. Акула! Да нет, не акула, крикнул Денисон в ответ. А вы, кэп? Вы за бортом, на полпути. 400 миль до Сен-Томаса и столько же до Бермуд. Выбирайте, что вам больше нравится: и полный вперёд. Денисон, что за дурацкие шутки? А может, вам лучше направиться к Багамам, орал Денисон. Курс на запад, 600 миль. Вы их не пропустите. Плывите, кэп. Плыви, сукин сын. Прекрати, зарал Джеймс в ответ. Положи кеч в дрейф, Денисон. Я возвращаюсь на борт. Дудки! разрывался Денисон. Ты уже покойник, кэп. Может, ты этого ещё не понял, ты ещё дышишь, но это всё равно ты покойник. Кеч, подгоняемый лёгким ветром, скоззил по волнам быстрее, чем может плыть человек. Джеймс нагнул голову, И загребал воду мощными руками, стараясь нагнать судно. Но когда он поднял голову, кич был уже в 50 ярдах и продолжал удаляться. Денисон сидел на кокпите и смотрел на Джеймса, который теперь казался не более чем жирной чёрной точкой на волнах. Половина первого пополудни. Солнце пекло немилосердно, как впрочем и положено в тропиках. Чувство бешеного восторга охватило Денисона. Он сделал это. Выждав нужный момент, он атаковал и не промахнулся. Всё кончено. Убийство совершилось. Деньги и яхта его, месть удалась. Он знал, что с этой минуты для него начинается новая жизнь. Глава 3. Часть 1. Солнце застыло на небосводе, половина первого пополудни. Лёгкий ветерок с запада начал ослабевать. Паруса громко хлопали, и яхта покачивалась на зыби. Капитан в пятидесяти ярдах за кормой, рассекая волны, нагонял судно. Денисан поднял глаза к безоблачному небу. "Ветер", прошептал он, "ни малейшего дуновения". Кеч медленно покачивался, паруса обвисли. Тяжёлые гики качались вверх и вниз, скрипя при каждом движении. Двигаясь как во сне, Денисон попытался натянуть паруса. Джеймс находился уже в меньше чем 20 ярдах от застывшего кеча. Почему я решил сбросить его за борт именно в полдень? спросил Денисон сам себя. Ведь в полдень ветер всегда замирает. Мы с Джеймсом как раз говорили о ветре, почему именно сейчас? Двигатель. Он может завести двигатель и уплыть отсюда. У них 30 галлонов бензина. Это 5 миль на галлон на полной мощности. Между ним и капитаном пролягут 150 миль. Это всё равно что 1000. Но теперь Джеймс был в каких-то 15 ярдах от кеча. Завести мотор это вам не просто нажать на кнопку. Он должен будет спуститься вниз и зацепить трап, чтобы не мешал. Затем включить главный аккумулятор. Ещё необходимо открыть два вентиля бензопровода: один у карбюратора, а второй у бака. Потом отвернуть вентиль охлаждающей системы, отыскать заводную ручку и взять её с собой наверх, чтобы запустить двигатель. Или же затем он может нажать кнопку зажигания и молиться, чтобы двигатель ожил. Эта процедура была самой обычной. Двигатель парусной яхты всегда размещался в безопасном месте, и завинчиванные клапана и вентили были лишь меры предосторожности. Но Дениссону понадобится время, чтобы успеть всех их найти и открыть, по меньшей мере, минут 10. Нет никакой возможности сделать это сейчас, когда Джеймс был всего в 20 футах за кормой и продолжал плыть. У Дениссона закружилась голова. На крыше рубки находился привязанный к марлиню богор. Дениса надрезал его и двинулся к корме, держа богор на перевёска как копье. Капитан Джеймс увидел направленный на него богор и остановился, держась вертикально на плаву в 5 футах от кормы. "Что за шуточки?" закричал он. "Помоги мне забраться на борт". Значит, капитан всё ещё не желает взглянуть фактом в лицо. Он продолжает считать, что все это было не более чем шуткой. Вполне вероятно. С другой стороны, Джеймс достаточно хитер, чтобы притвориться, что все происходящее шутка, пока не вернется на борт. И все же Деннисон испытал искушение протянуть ему Багор и помочь выбраться. Это позволит как бы сделать бывшее небывшим. Убийство уже не будет убийством. Не важно, что подумает или сделает Джеймс потом. Но он отринул искушение поддаться уговорам капитана. Кетч принадлежит ему. Кетч, почти три тысячи долларов и полная свобода. Он не даст Джеймсу подняться на борт. Удержит на безопасном расстоянии, пока не поднимется ветер. Убийство можно ненадолго отложить, но оно должно быть доведено до конца. «Не подплывай!» Сказал Деннисон, и от звука собственного голоса, мрачного и решительного, у него мороз пошел по коже. «Не подплывай, а то проткну тебя, как цыпленка!» Джеймса до сих пор либо не понимал, либо не желал понимать. «Ну, хватит! Пошутили и довольно!» — сказал он. Капитан подплыл к корме и схватился за конец фала, болтавшийся в воде. Деннисон сделал выпад багром в его сторону. Джеймс отпрянул, выпустив фал из рук. она отплыла за пределы досягаемости богра. Значит, вот как, заключил он. Да. Джим с сомнением оглядел его, затем перевернулся на спину и разлёгся на воде, лениво двигая руками, чтобы только не погружаться. Капитан поступил в согласии с логикой: силы нужно экономить. Но Денисен разозлился. Один вид Джеймса, отдыхающего на воде, выставив к небу брюхо и пальцы ног, приводил его в бешенство и добавлял ложку дёгтя к сложившейся ситуации. Всё более чем серьёзно. А Джеймс ведёт себя так, словно плескается в бассейне. Как он может быть спокоен, когда до ближайшей земли 300 миль? "Тебе конец, Скеп", сказал Денисон, чтобы прервать это невыносимое молчание. Ну какого чёрта он называет его капитаном? Теперь он капитан. Ты мертвец, Джеймс, добавил Денисон, сожалея, что не знает фамили капитана. Почему ты это сделал? спросил Джеймс. Денисон подумал, что говорить об истинных причинах не стоит. Он промолчал. Неожиданно Джеймс повернулся на живот и снова поплыл к яхте. Я возвращаюсь на борт, сказал он. Мне всё это надоело. Капитан до сих пор не желает поверить в то, что с ним произошло. Жаль. И всё же, как ни странно, его упрямство не позволяло Денисону полностью ощутить серьёзность ситуации. Когда Джеймс подплыл к вантам с левого борта, Денисону показалось, что капитану просто захотелось искупаться. А его матрос глупо подшутил над ним, и, конечно, сейчас он всберётся на палубу, и всё будет хорошо. Но это была не шутка. Дениссон двинулся к Ванту, не отставая от капитана. Когда Джеймс подплыл к борту кеча, он ударил его багром. Джеймс попытался ухватиться за конец багра, но Дениссон был быстрее. Следующий удар угодил капитану в плечо, ободрав кожу. Капитан отоплыл, тяжело дыша. Кечу продолжал медленно раскачиваться по русохлопали, блоки скрипели. Капитан лёг на спину и полежал, переводя дыхание, лицом к зажгтелевшему кечу, в каких-то 20 футах от него. В Денисан присел на крышу рубки, он ждал, когда поднимется ветер. Через несколько минут он почувствовал лёгкое дыхание бриза. Денисан побежал на кокпит и, работая рулём как длинным веслом, повернул кеч так, чтобы поймать ветер с кормы. Бриз иссяк прежде, чем он успел повернуть яхту. Следующий порыв ветра пришёл с носа корабля. Денисан снова развернул каннопус, но и этот ветер утих, а следующий порыв наполнил паруса с противоположной стороны. Джеймс подплыл поближе. Почти на пятнадцать футов как раз настолько, чтобы не бояться получить багром по голове, и остановился выжидая. Деннисон проклинал переменчивый ветер, но он понимал, что этого следовало ожидать. В этих широтах долгий штиль не на редкость. Ему следовало выбросить капитана за борт раньше или подождать, пока они не минуют Бермуды и подойдут к Гольфстриму. Кетч медленно кружил на одном месте. Небо над головой сияло голубизной, ни малейшего намёка на облако. Человек на яхте не сводил глаз с человека за бортом. Человек за бортом смотрел, не отрываясь, на человека на яхте. Часть вторая. Часы Дениса на показывали 35 минут второго. Солнце обжигало его, и без того обгорелую шею, руки, ладони и медленно поджаривало через тонкую ткань рубашки. Но беспокоиться о солнечных ожогах было некогда. Следующий порыв ветра поднял зыб на волнах, паруса наполнились, ветер не утихал. Денисен подождал. Яхта двинулась вперёд. Внезапно он осознал, что Джеймс исчез из поля зрения. Встревожившись, он пошарил взглядом по воде, но по левому борту капитана не было. Деннисон вскочил на крышку рубки и огляделся. Никаких следов Джеймса. Неужели он отказался от борьбы и мирно утонул? Тут Деннисон заметил что-то розоватое. Над правым бортом возникла рука и ухватилась за леер. Затем вторая. Должно быть, Джеймс проплыл под кечем и вынырнул у другого борта. Он собирался скорабкаться на палубу как тогда во время шквала. Денисон спрыгнул с рубки и ударил пяткой по пальцам капитана. Тут схватил его за лодыжку. Денисон вырвался, на ноге остались царапины и ударил снова. Капитан разжал пальцы и упал в воду. Кеч, лишённый управления, развернулся и замер. Его паруса затрепетали. Денисон взмахнул багром как мечом. Капитан отплыл еще на несколько ярдов. Деннисон бросился на кокпит и подналег на штурвал. Паруса наполнились. Яхта тронулась с места. Она двигалась вперед, скользя по безмятежно спокойной глади моря. Стрелка на шкале самодельного лага дрогнула и закачалась. Кетч делал узел, а то и все два. Наконец-то капитан остался далеко за кормой. Он победил Денисом правил, поглядывая в сторону капитана. Скорость яхты, невзирая на довольно слабый и переменчивый ветер, возрастала. Должно быть, она уже делала 3 узла, то есть шла намного быстрее, чем может плыть человек. И капитан оставался в добрых 50 футах за кормой. Денисон ухватился за штурвал обеими руками, напрягшись так, словно хотел подтолкнуть яхту. Тут ветер начал стихать. Нет, он не может утихнуть прямо сейчас. Ветер обязан отгнать судно подальше, подарить Денисону время, чтобы он приготовился и дал отпор человеку за бортом. Три узла. Верных три узла, хотя казалось, что канопус просто ползёт по воде. Стрелка лага остановилась. Наверное, отвес запутался в саргассовых водорослях. Денисон поглядел назад и увидел, что капитан как был, так и остаётся в 50 футах за кормой. Он даже и не пытался догонять кеч в плавь. Над водой виднелась лишьлы сама кушка. И иногда половина лица, когда капитан приподнимал голову, чтобы глотнуть воздуха. Он что, до сих пор не утонул? При этом ветер кеч делал 2 1/2, а то и все 3 узла. Нат чёртов капитан всё никак не исчезал из виду где-то за кормой. Но ведь сейчас кеч должен уже отойти от него на несколько сотен ярдов. И всё же капитан по-прежнему в 50 футах от яхты, хотя даже не пытается подплыть поближе. А взгляд Денисова упал на лак на стрелку циферблата, которая больше не вертелась, застыв на крайней отметке. Господи, Денисон внезапно понял, какое чудо удерживает капитана рядом с яхтой. Он скорее всего привязался к концу шнура от лага и просто лежал на воде, а кеч тащил его за собой. Денисон выхватил нож и одним махом обрезал шнур лага и с удовольствием отметил, что лысина Джеймса тут же погрузилась под воду, но тот очень скоро вынырнул и поплыл к яхте. Капитан плыл на боку, сберегая силы. Между тем ветер начал стихать. Деннисон старался поймать в паруса его последние легкие вздохи, чтобы пройти еще хоть сотню футов. Но вот ветер пропал совсем. Кетч замедлил ход и постепенно остановился. Паруса бессильно обвисли. Джеймс подплыл и снова пристроился у правого борта яхты в тени от грота. Деннисон вновь занял свой пост с багром наготове. Потянувшись за сигаретой, он обнаружил, что руки его мелко дрожат. Дениссон заставил себя успокоиться и только тогда закурил сигарету. Джеймс всё это время наблюдал за ним с мрачным видом. Может, ему тоже хотелось курить. Оба молчали. Солнце медленно, но неуклонно ползло к западу. Было уже почти полтретьего. 1/3 К 3 часам воздух стал совершенно неподвижным. Водная гладь без малейших признаков ряби тянулась до самого горизонта, ровная, как зеркало. Кеч казалось превратился в центр недвижимой вселенной. Во все стороны от него до горизонта простирался огромный плоский круг океана. Сверху этот круг замыкала лазурная полосфера без облачного неба с яхтой в самом её центре. Только солнце не знало покоя и упорно Поту уходя от погони, стремилась к западному краю горизонта. Капитан Джеймс по-прежнему лежал на воде в 20 футах от замершей яхты. Денисону казалось, что капитан похож на луну, странную маленькую луну, которая вращается вокруг своей планеты, никогда не отделяясь слишком далеко и никогда не приближаясь. Центробежные и центростремительные силы своим вечным противоборством удерживают на орбитах все луны, какие только есть. Удержат ли эти силы на прежней орбите и капитана Джеймса? Не слишком близко и не слишком далеко, пока он не станет таким же белым, раздувшимся и неживым, как Луна. Чтобы не отвлекаться на пустые раздумья, Деннисон решил покопаться в рундуке на кокпите. Изучив содержимое рундука, он обнаружил под свернутым в бухту якорным тросом и залатанным старым парусом сумку с разными мелочами – нужными при ремонте парусов. Среди прочего, в этой сумке оказался нож. Кончик ножа затупился, но в любом случае он был острее, чем багор. Свой нож Дениса носил в ножнах на поясе, а ножик из ремонтной сумки он пристроил к концу багра и крепко прикрутил суровой ниткой, которой штопают паруса. Теперь к его копью прибавилось ещё 3 смертоносных дюйма. 3.40 на северо-востоке над линией горизонта показалась жиденькая облачко дыма. Денисон смотрел на него довольно долго, так что капитан Джеймс, проследив за направлением его взгляда, тоже увидел дым. Оба они знали, что, скорее всего, это какой-нибудь одинокий сухогруз или прогулочное судно, снующее взад-вперёд между Бермудами и островами Карибского моря. Само судно так и не показалось из-за горизонта, и через какие-нибудь десять минут дымок совсем исчез. Утрата этой призрачной надежды побудила Джеймса к действиям. Капитан вновь пошел на приступ. Он подплыл поближе к яхте и нырнул. Деннисон насторожился и подошел поближе к каюте, чтобы сразу увидеть капитана, где бы тот ни показался. Рука капитана появилась возле каната, который шел от бушприта к правому борту. Дениссон рванулся вперёд, но не успел, рука снова исчезла. Дениссон вернулся на середину палубы. В следующий раз Джефс показал сук армы, но на высоких, круто изогнутых боках яхты у кормы ему не за что было уцепиться. Капитан снова нырнул и отплыл на прежнее место в 20 футах от яхты по правому борту, в тень от грота. Дело зашло в тупик. Но Денисен понимал, что его позиция более выгодная. Джеймс уже больше 4 часов болтается в воде. Если он будет плавать и дальше или просто лежать на воде, его силы постепенно иссякнут, уплывут капля за каплей. И чем дольше продлится это вынужденное перемирие, тем меньше шансов у капитана отбить судно обратно. Время работает на Денисена. Но эти размышления не принесли Денисону желанного облегчения и ничуть не успокоили. Он уселся на кокпит и взялся за безжизненный штурвал, стараясь не обращать внимания на палящее солнце над головой. От постоянной бдительности у него разболелась голова, в висках пульсировала кровь. До смерти хотелось пить. Но вода и продукты, так же как шляпа, очки от солнца, свежая рубашка, аспирин и шейный платок Всё это лежало внизу, в каюте. Денисон понимал, что пока капитан плавать неподалёку, оставлять палубу без присмотра нельзя ни на минуту. Тот непременно попытается забраться наверх. Это проклятое противостояние тянулось что-то слишком долго. Что же теперь, просто сидеть и ждать минута за минутой, когда капитан наконец отдаст концы? Кажется, пришло время подумать, как побыстрее избавиться от этого Джеймса. Должен же быть какой-нибудь способ. И тут Дженнисон вспомнил о капитанском ружье. Оно как живое встало у него перед глазами: старый гладкоствольный Винчестер, покрытый смазкой и обёрнутый в промасленную тряпицу, прикрученный к крючям рундуки у правого борта. Точно. О, кули, ружьё капитана. Надо было подумать об этом раньше. С ружьём в руках он запросто мог бы прикончить Джеймса. избавиться от него раз и навсегда. Но чтобы добраться до ружья, так или иначе пришлось бы уйти с палубы. Нужно спуститься по ступенькам вниз в каюту, пройти к дальней стенке и открыть рундук. Паров взмахов ножом и марлень, которым привязано ружьё, развалится на куски. Потом быстро наверх, на палубу, и там уже можно будет спокойно, не торопясь, стереть лишнюю смазку и привести ружьё в порядок. Но чтобы достать ружьё, надо оставить палубу без надзора. Сколько времени понадобится Джеймсу, чтобы подплыть к яхте и взобраться наверх? Капитан, скорее всего, подплывёт примерно посредине яхты, где изогнутый борт ниже всего, и до него проще дотянуться из воды. Там он запросто сможет достать даже до леера. На то, чтобы подплыть, хватит и 5 секунд. Правда, потом надо будет подтянуться и втащить тело наверх. Теперь судно стоит ровно, не кренится, как во время шквала, и залезть наверх будет не так-то просто. Может, капитану вообще не удастся как следует подтянуться. Но на это надежды мало. Отчаяние подстегнёт его, заставит напрячь все силы, между прочим, немалые, и Джеймс наверняка заберётся наверх. Скажем, на это уйдёт ещё секунд 5. Всего выходит 10 секунд. А сколько уйдёт на то, чтобы спуститься вниз, открыть рундук, перерезать верёвки, схватить ружьё и выбраться обратно на палубу? Если не случится ничего непредвиденного, может и удастся уложиться в 10 секунд. Чёрт, слишком рискованно. Надо как-то извернуться и урвать ещё пару секунд. Но все эти расчёты только прикидка. Возможно, Джеймс сумеет залезть на палубу за 8 секунд. Так или иначе, всего в несколько мгновений решат, победил он или проиграл. А если капитану удастся забраться на яхту? Нет, боже, сохраняй, об этом не хочется даже думать. Значит, остаётся только сидеть сложа руки и ждать, когда этот ублюдок пойдёт ко дну. Нет, этого придётся дожидаться слишком долго. Обязательно надо достать ружьё. Это ружьё внезапно стало самой важной вещью в мире. решением всех проблем. Денисен снова и снова просчитывал каждое своё движение. Надо будет спускаться по ступенькам осторожнее, как бы не споткнуться и не свалиться вниз. А там ещё эта третья ступенька сломанная и так толком не починенная, она может проломиться в самую решительную минуту, и он подскользнётся, упадёт, потеряет сознание. Надо действовать быстро, но не торопясь. Время шло. Денисон смотрел на человека за бортом. Джеймс лежал на воде, повернувшись лицом в открытое море, даже не глядя на яхту. До него было около 30 футов. Фурашек он потерял, и обожжённое солнцем лысина стала ярко-малиновой. Денисон тихонько подобрался к двери в рубку, вынул нож из ножен и стал ждать. Капитан до сих пор не повернул головы и по-прежнему болтался в воде в 30 футах от яхты. Пора. Денис сорвался вниз по лестнице, но подскользнулся таки на поломанной третьей ступеньке. Чтобы не загреметь вниз, пришлось ухватиться за крышу каюты. Нож выпал и покатился вниз под лестницу. Зачем он вынул его из ножен? Денисон бегом спустился вниз и стал шарить под лестницей, искать свой нож. Казалось, в голове оглушительно тикали часы, отмеряя секунду за секундой. 4 5 Нашёл. Вот он, рундук. Денисон дёрнул крышку. Крышка, плотно пригнанная, чтобы не допустить внутрь сырость, поддалась не сразу. Денисон ободрал все ногти, прежде чем она наконец откинулась. 9 секунд, 10. Ружьё. Вот оно. Он рязанул по верёвкам, схватил ружьё, дёрнул. Не поддаётся. Проклятье. 14 секунд. Боже, сколько же тут этих верёвок? Денисan рязанул ещё, ещё и наконец высвободил ружьё. Сердце бешено колотилось. В горле пересохло так, что Денисan чуть не задохнулся. Дыхание вырывалось с хрипом. Проклятое горло решило взбунтоваться. Видно, почил свежую прохладную питьевую воду совсем рядом в баке за рундуком. И пересохшее горло и весь организм отчаянно нуждался в воде. Но с этим придётся подождать, сейчас не время. Денисан поскакал вверх по лестнице. 16 секунд. Не забыть про третью ступеньку. Он чувствовал себя как генерал, бросивший все свои войска на решительный прорыв, зная, что враг может в любом мгновении ударить по незащищённым флангам. Третья ступенька подломилась. Денисен успел швырнуть ружьё в промасленной тряпке на палубу, уцепиться за крышу над лестницей и выпрыгнул таки на палубу. 19 секунд, где нож? Слава богу, на месте. Он тогда, не задумываясь, сунул его обратно в ножны. Дениссон выхватил нож и подобрался, ожидая, что Джеймс вот-вот на него прыгнет. Но Джеймс по-прежнему оставался там, где и раньше. Он лежал на воде в 30 футах от кеча, раскинув руки в стороны, как морская звезда, и едва заметно шевеля ногами. Дениссон сообразил, что капитан, наверное, всё ещё не отдохнул как следует после последней попытки забраться на борт. И прямо сейчас Джеймс вряд ли сумел бы забраться на яхту без посторонней помощи. Выходит, вполне можно позволить себе наконец напиться воды. Хотя нет. Сперва надо разобраться с ружьём. Денисон развернул промасленную тряпку. Джеймс повернулся лицом к яхте и наблюдал за ним с безразличным видом. Вот оно, ружьё красивое и смертоносное, тускло поблёскивает под слоем смазки. Денисен щёлкнул предохранителем, передёрнул затвор и прицелился в малиновую лысину. Его палец прикрепил к спусковому крючку. Голова капитана покачивалась на воде вверх-вниз. Денисен на мгновение закрыл глаза, потом снова открыл. Малиновый шар почему-то принял V-образную форму. Денисен нажал на курок. Раздался сухой щелчок. Подняв взгляд, Денисон понял, что целился в заходящее солнце. Он открыл магазин и увидел, что там нет ни одного патрона. Ну, конечно же. Как он раньше не догадался, конечно же. Джеймс ни за что не оставил бы в рундуке заряженное ружьё. Но ведь должны же где-то быть патроны, где-то на яхте обязательно. Где же Джеймс их припрятал? Дениссон закрыл глаза и задумался. Патроны. Коробка с патронами. Джеймс упаковывал её сам. Куда же он мог её положить? Но в какой же рундук, в какой ящик, в водонепроницаемый ящик, в который из десятков ящиков, какие были на яхте. Лицо Джеймса расплылось в улыбке. Он знал. Он знал, что ружьё не заряжено. знал, что Денисен он не найти патронов. Ему пришлось бы перерыть все ящики на судне. На это ушёл бы не один час тщательных поисков. И он просто не захотел снова брать яхту приступом прямо сейчас. Денисен в ярости швырнул ружьё в капитана. Винчестер пролетел лишних 10 футов, шлёпнулся в воду, подняв кучу брызг и утонул. Джеймс ещё раз улыбнулся и снова разлёгся на воде. Его обожжённая солнцем лысина маячила над поверхностью моря, как странный маленький остров. Капитан Джеймс спокойно плескался в тёплой воде в тени грот-мачты. Денис оглянул на часы. Четверть пятого. Солнце палило уже не так сильно и быстро опускалось к горизонту. На какое-то мгновение поднялся лёгкий ветерок, но почти сразу затих. Но, может быть, это только предвестник вчерашнего бриза, какой обычно бывает на закате. Внезапно Денисон с ужасом припомнил, что в некоторых системах оружия приклад делается полом, и в нём имеется специальный пенал с насадками для шумпола, отвёртка и даже запасная обойма с патронами. Может, ружьё капитана было той же системы? Проклятье, неужели патроны были буквально у него в руках? Впрочем, всё это теперь ни к чему. Денисон улёгся на кокпит, унылый и безразличный ко всему на свете. Джеймс тем временем подплыл чуть поближе.